Глава десятая. На следующее утро я встала пораньше и отправилась к дому, где жила Капитолина. По дороге я заехала в круглосуточный супермаркет и приобрела там пару бутылочек питьевого йогурта и два слоёных пирожка. Неизвестно, сколько придется мотаться за этой Капитолиной, так хотя бы с голода не умру. Пакет, лежащий у меня на заднем сиденье, содержал черного цвета парик, белую кружевную шаль, две пары больших темных очков и голубую косынку. Эти шпионские прибамбасы я приготовила на случай, если придется экстренно менять внешность. Итак, я мчалась по свободным пока улицам по адресу Колокольцева, дом номер 141. Во дворе я сразу заметила белый Volkswagen Polo. Неподалеку от него одна из машин собиралась выезжать. Я подождала, пока помятая в уличных столкновениях восьмерка покинет двор, и быстренько заняла ее место. Отсюда объект моего наблюдения был прекрасно виден, и я приготовилась ждать. В половине девятого я решила, что можно бы уже и позавтракать, и открыла одну бутылочку йогурта. Машины одна за другой покидали двор, но Volkswagen Поло» упорно стоял на своем месте. Ничего, у меня хватит терпения дождаться его хозяйку. Хозяйка появилась без четверти десять. Ого, долго спишь, красавица? А еще бизнесом владеешь? Капиталина не спеша подошла к машине, села в нее и принялась копошиться в бардачке. Я хорошо видела это через лобовое стекло. Прошло минут десять. Машина с места не трогалась. И чего она ждет интересно? У моря погоды? Так ведь и так погода сегодня хоть куда. Светит солнышко, дождем и не пахнет, и хотя дует прохладный ветерок, зато не жарко. И вообще, сегодняшняя погодка для такого времени года, как осень, просто подарок. И тут я увидела, как из первого подъезда, откуда 10 минут назад вышла Капитолина, показался вчерашний молодой человек, с которым она ходила в кафе. Своей развязной походкой, не спеша, Он подошел к машине, докурил сигарету, бросил бычок себе под ноги и сел в машину со стороны пассажирского сидения. «Ага, значит, это у нас Тарас. Что ж, будем знакомы». Фольксваген тронулся и медленно поплыл в сторону выезда из двора. Я повернула ключ в замке зажигания. «Сейчас, ребята, я стану вашим хвостиком» и буду таскаться за вами, как приклеенное. И уж не обессудьте, выясню про вас все, что только можно». Они остановились возле сетевого магазина, который находился буквально в трех минутах езды от ателье. Капиталина с хозяйственной сумкой вышла из машины и направилась к дверям магазина, а ее бойфренд остался сидеть на своем месте. В этот раз я была готова быть рядом с объектом моего наблюдения, не привлекая его, вернее, ее внимания. Я остановила машину в метрах тридцати от автокапиталины, быстро надела черный парик, очки и, бросив взгляд на себя в зеркало, выскочила из машины. Когда я вошла в магазин, она была практически у самой кассы с корзиной в руке. Я схватила с ближайшей полки литровый пакет ананасового сока и тоже двинула к кассе. В очереди я оказалась через одного покупателя от Капитолины. Я выглянула из-за плеча впереди стоящего детка и увидела в ее корзине несколько пакетов с обезжиренным кефиром, консервные банки с килькой в томатном соусе, упаковку сухарей и что-то еще лежащее под сухарями. Расплатившись на кассе, девушка небрежно побросала покупки в сумку и вышла из магазина. Когда ее машина отъехала от крыльца, я прыгнула в свою девятку, бросив сок на заднее сиденье. Вторая остановка была уже возле ателье. Капиталина припарковала свою белую красавицу на стоянке, потом вместе с бойфрендом покинула машину и вошла в ателье. — Думаю, мне в моем новом виде тоже можно посетить его. Вряд ли там меня узнают. Я подошла к крыльцу, едва парочка скрылась за дверью. Та же самая приемщица, что была здесь два дня назад, расплылась в широкой улыбке, увидев меня. — Здравствуйте! Вы хотите у нас что-то заказать или посмотрите готовое платье? — Посмотрю г готовое, — сказала я, заикаясь к тому же измененным голосом. Но я напрасно волновалась. Приемщица не узнала меня. «Тогда пройдите сюда». Она указала рукой на красную портьеру, закрывающую вход в выставочный зал. «Здесь у нас готовые изделия, и вы можете себе что-то подобрать, а если вам нужно будет уменьшить длину или подшить рукава...» Все это мы уже слышали. Полина Ефимовна — сама любезность. Я кивнула ей и отправилась в выставочный зал выбирать платье. Через некоторое время я услышала голос Капиталины. Она разговаривала с приемщицей. Схватив с вешалки первое попавшееся платье, я вышла из выставочного зала и подошла к Полине Ефимовне. «У меня дела. Я сейчас отъеду ненадолго», — говорила Капиталина. Если что, я на связи. Она даже не удостоила меня вниманием. Впрочем, для меня это было положительным моментом. Гордо вскинув голову, хозяйка деловой размашистой походкой зашагала к выходу. Ее плащ развивался на ходу. Я смотрела ей вслед. — Это вы себе выбрали? — удивленно спросила приемщица, забирая из моих рук платье. — Себе автоматически сказала я. — Да вы что? Оно же на два размера больше вашего. — Да? Я и не заметила. — Вы хоть его мерили? Полина Ефимовна посмотрела на меня подозрительно, а я оставила платье на ее столе и тоже поспешила к выходу. — Эй, девушка, у нас все размеры есть. Подберите себе что-нибудь другое. Эй, куда же вы? но разговаривать с приемщицей мне было некогда. Через пять секунд я была на крыльце. Белый Volkswagen Пола, развернувшись, отъезжал от ателье. Я посмотрела ему вслед, затем, не торопясь, направилась к своей машине. «Что же эта Капитолина уехала одна? А где же ее Тарас?» «Понятно, что он остался в ателье, но что он здесь делает?» Сидит в ее кабинете и директорствует в отсутствие милой. Я села в свою девятку и отправилась вслед за «Фольксвагеном», держась от него на некотором расстоянии. А может мне познакомиться с Капиталиной поближе? Изменить внешность? Набиться к ней в подруги? При близком знакомстве наверняка и сведений об этой штучке можно будет заполучить побольше». Я могу прийти к ней в ателье в виде, допустим, небедной девочки, дочки какого-нибудь попули-предпринимателя. Или нет, лучше я сама буду предпринимателем. О, точно! Говорят, подобное притягивает подобное. У меня свой магазин. Да-да, магазин готового платья. На этом мы с ней сойдёмся. Хотя нет, стоп! «Зачем я тогда приду к ней в ателье, если у меня своих платьев целый магазин?» «Надо что-то другое». «А может, у меня магазин обуви?» «Точно! И когда я случайно зайду в ателье Капитолины, увижу, какой у нее классный ассортимент и заценю его, то и предложу ей как хозяйке взаимовыгодное сотрудничество». «Какое?» «Ну, допустим, я вроде как буду советовать моим клиенткам, купившим у меня обувь, посетить ее ателье и подобрать там себе что-то из одежды. Она же, в свою очередь, будет советовать своим клиенткам посетить мой обувной салон и подобрать к одежде обувь. О, точно! Мы обмениваемся визитками. Тогда надо будет не забыть продумать, где взять визитку». Итак, мы обмениваемся визитками. Я приглашаю Капиталину в кафе за свой счёт, разумеется, чтобы закрепить наше случайное знакомство. А дальше... Дальше видно будет. Как говорится, будем действовать по обстановке. Главное – подобрать прикид погламурнее и сделать отпадную прическу. Ну, за это как раз можно не волноваться – По этой части у нас светка, супермастер, делает прически на все случаи жизни. Размышление пришлось прервать, так как я заметила, как моя подопечная остановилась возле парикмахерского салона. Она припарковала машину на стоянке, вышла из нее и скрылась за роскошной дверью, сияющей зеркальным стеклом. Так, кажется, мы застряли здесь надолго. Вот просто внутренние интуиции чувствую, что эта фифа сделает здесь все возможные процедуры. Прическа, маникюр, педикюр. На что там ее еще раскрутят? А это значит, мне надо запастись терпением и высидеть здесь сколько понадобится. Капитолина вышла из салона ровно через три часа. Я чуть не уснула в своей машине. За это время были съедены оба пирожка и выпита вторая бутылочка йогурта. Я внимательно посмотрела на нашу красавицу. Пышный классический беспорядок на ее голове и растопыренные веером пальчики подтвердили мои предположения. Значит, все, как я и думала. Прическа, маникюр, педикюр. Может, еще и косметологу успела навестить. Девушка, прежде чем открыть свою машину, минуты три стояла и дула на своей ноготочке, подсушивая лак. Наконец она кое-как открыла дверь и села на водительское место, предварительно швырнув сумку на пассажирское. — И куда нас понесет на сей раз? А на этот раз Капитолина отправилась в то кафе, где отобедала вчера со своим Тарасом. Проголодалась бедняга, пока ей волосы начесывали. Но я внутрь заходить пока не буду. Подозреваю, что скоро и молодой человек в серой ветровке здесь появится. И я не ошиблась. Не прошло и трех минут, как он вышел из-за угла и направился к дверям кафе. — Ну вот, теперь и мне можно покинуть свое укрытие, да и пообедать тоже не мешает. Только для начала нужно сменить внешность. Я сняла черный парик, вместо него надела голубую косынку и другие темные очки, что лежали у меня в шпионском пакете. Они очень отличались от первых и цветом, и формой. Оценив свой внешний вид в зеркале заднего вида, я вышла из машины. В помещении кафе было тепло, играла тихая приятная музыка, Аппетитные запахи тянули меня в обеденный зал как магнитом. Для начала я посетила туалет, а когда вошла в обеденный зал, то первым делом окинула его взглядом. Я сразу увидела их. Они сидели за одним из столиков у самого окна. Перед ними стояли несколько тарелок и стаканы с соком. Я нашла местечко в непосредственной близости от моих друзей но села к ним спиной. Подошедшей официантке я быстро сделала заказ, хотя отметила про себя, что цены в этом кафе не слишком-то скромные. Значит, Капитолина не привыкла экономить на себе любимой. Что ж, оно и понятно. Кто еще побалует тебя вкусненьким, если не ты сама? Я старалась услышать долетавшие до меня обрывки разговора Но молодые люди говорили совсем негромко, да еще эта музыка, которая поначалу показалась мне такой приятной, теперь чертовски мешала мне. Но кое-что мне удалось уловить. Сначала они говорили, как я поняла, о своих доходах. «Тарас, все, что сделали, мне размаха не хватает. Сто тысяч. Мало заплатили. Надо как-нибудь еще увеличить прибыль». Еще денег. Спосподин, а еще ты мне обещал тачку. Я помню, Тарас, помню. Не будем же мы брать дешевую. Скоро накопим нужную. Крутую тачку. Будут завидовать. Ты у меня такой конкретный. Можно расширить наш цех. Еще опасно. Твоя квартира. Столько денег. Много не бывает. Продам, а это лимон с лишним. Мало. Тарас, деньги можно вложить. Нужно жить пока молодые и пользоваться тем, что имеешь. А вкладывать это всегда успеется. Так можно все промотать. Еще заработаем. Деньги дело наживное, расширяться надо. Еще 1150, чуть больше. Ожидаемая прибыль в этом квартале. Я слушала долго, но они все время говорили только о деньгах, прибыли и тому подобном. Интересно, а они говорят хоть иногда о чем-то другом. Я уже доела свой столичный салат, бифштекс с гарниром, выпила чашечку кофе с бисквитным пирожным, а голубки все еще продолжали ворковать про доходы, прибыль и вложения. От нечего делать, я посматривала на часы и упорно делала вид, что кого-то жду. Наконец Тарас поднялся из за стола. Я повернула голову якобы посмотреть на входную дверь, а на самом деле краем глаза изучая кавалера нашей капиталины. На вид ему было не больше 28 лет. Роста он был чуть выше среднего, коренастый, плюгавенький с какими-то бесцветными глазками. На правой руке я успела заметить наколку. Капиталина тоже встала, закинула сумочку на плечо, взяла своего милого под руку и парочка вальяжной походкой направилась к выходу. Когда они скрылись за дверью, я тоже встала из-за стола. Весь остаток дня я проторчала недалеко от ателье, в которое вернулись мои голубки. Они вышли вечером, в начале восьмого, когда их предприятие закрылось. Молодой человек сел за руль и повез возлюбленную в сторону ее дома на улице Колокольцево. Я последовала за ними. По дороге они остановились возле супермаркета и отправились в него вдвоем. Я, нацепив на нос очки без диоптрии, последовала за ними. Парочка ходила по залу, выбирая едва ли не самые дорогие продукты. Сыр, колбасу, буженину, кетчуп, мороженое в пластиковой упаковке, конфеты в коробке, несколько банок пива. Значит, на себе любимых не экономит. Оно и правильно. Набрав полную корзину, они двинулись к кассе. Там Тарас взял жвачку и блок дорогих сигарет. Расплатившись и переложив все это в большой пакет, голубки вышли из супермаркета, я следом за ними. «Сегодня можно было и в кафе поужинать», — проворчал Тарас. Я стояла на крыльце за их спинами и делала вид, что копаюсь в свои сумке, ища ключи или что-то еще. Но молодые люди не обращали на меня внимания, так были заняты друг другом. «Ну, знаешь, дорогой». Не каждый день по кафешкам ходить, — отрезала решительно Капиталина. Так мы на тачку тебе никогда не накопим. Парочка медленно двинулась к своей машине. — Чего, денег, что ли, жалко? Тебе же хуже. Сама сейчас у плиты стоять будешь. Мог бы, между прочим, и ты постоять у плиты. Или так сильно устал? Я не мужское это дело. А жрать мужское дело. Я столько с документами сидела. Сам же говорил, зачем нам бухгалтер? Ты сама можешь учет вести. Я из-за тебя Ольгу сократила. Верчусь теперь как? В этот момент они дошли до машины и сели в нее. А я отправилась к себе. Дома я все думала, где мне взять визитки. Заказывать не было никакого смысла. На маленькие партии заказ не берут, а за большие надо много платить. И тут меня осенило. Помочь в этом мне может та же Светка. У нее знакомых пруд-пруди. Даже если и не полгорода, то все равно много. В основном ее клиенты и клиентки. Я тут же подошла к телефону и набрала ее номер. К счастью, подруга была дома. Свет, привет, это я. Слушай, у меня к тебе дело на штуку баксов. Выручишь? «Все, что в моих силах», — сказала подруга невнятно. Очевидно, она что-то там жевала. «Ты что, ешь? Давай я попозже позвоню». «Не-не, все ништяк. Говори, что там у тебя?» «Свет, у тебя есть знакомая молодая владелец обувного магазина?» «Подожди, дай подумать. Так, обувь, обувь. Ага, есть». «Молодая?» — уточнила я. — Да так, лет тридцать или около того. — Ой, Тань, да ты сама ее знаешь. Помнишь, ты видела ее у меня, когда я делала ей прическу? Ее Наташей зовут, а она такая высокая, тонкокосная, симпатичная. — А что, ты решила и обувочку сменить? — Можно и сменить, если одно дело выгорит. «Так, Свет, срочно позвони этой своей обувщице и спроси, не знает ли она владелицу ателье «Элегант». «А если знает, то что?» «Потом будем решать, что. Свет, позвони этой высокой тонкой Наташе и спроси ее про ателье, ладно? И еще спроси, есть ли у нее визитки. Потом мне перезвонишь, я буду ждать». Светка перезвонила мне только через 20 минут. Конечно, прежде наговорилась со своей клиенткой до посинения. Зато ее сведения очень меня устроили. Тань, значит, расклад такой. Никакую владелицу, никакого элегант Наташа не знает и никогда в этом ателье не была. Далее, визитки у нее есть, только она хочет знать, зачем тебе это нужно. Так, все очень даже чудесненько. «Давай диктуй мне телефон, сейчас я сама ей все объясню. И еще Свет, ты у нас завтра работаешь?» «С восьми, а что?» «Тогда имей в виду, я у тебя первая клиентка. Будем делать из меня предпринимательницу, владелицу обувного магазина». «Ого, нехило закручено!» Наташа оказалась очень понятливой девушкой. Тот факт, что мы с ней клиентки одного мастера и тем более мое обещание продвигать ее товар сыграли немаловажную роль в нашей договоренности. Я записала адрес ее магазина и пообещала завтра же с утра подъехать и забрать два десятка визиток. Я отправилась в ванную. Пора было готовиться ко сну. Неожиданно у меня перед глазами всплыла рука Тараса, точнее, наколка на руке. Что именно там было изображено, я так и не рассмотрела. Но то, что наколка была, это точно. А что нам это дает, Пока не знаю, потом додумаю. Но если наколка меня зацепила, значит, это существенная деталь. Уже ложась спать, я все прокручивала в голове свой план. Он должен был сработать. Обязательно должен. На другой день с утра я отправилась в парикмахерскую к Светке. Для начала она вымыла мне голову, потом усадила в кресло и взяла в руки ножницы. Всего-то час ее работы, и моя голова стала похожа на голову настоящей бизнес-леди. Она даже покрасила меня в каштановый цвет с отдельными прядями красивого оливкового оттенка. «Ну, Тань, ты теперь у нас бизнес-вумен», — сказала подруга, придирчиво рассматривая меня в зеркале и поправляя волоски, которые, по ее мнению, лежали не так. «И для чего тебе все это нужно?» «Знакомиться пойду с одной коллегой, такой же бизнес-вумен, как я». «С кем именно, если не секрет?» Отсветки у меня никогда не было секретов, и я рассказала в двух словах, для чего меняю имидж. Это круто! Во что деваться будешь, уже решила? Найду. Если что, бери мой брючный шерстяной костюм, тот оливкового цвета. Тебе, кстати, и под цвет волос подойдет. Вот за это спасибо. Наверное, я воспользуюсь твоим предложением. Я вышла из парикмахерской, гордо вскинув голову. Шедший навстречу молодой человек, увидев меня, натурально открыл рот. Я оглянулась. Он провожал меня взглядом. Что, обалдел? Вот так вам. Люблю выглядеть с ног сшибательно. Только ведь каждый день в салон не находишься, даже при моем доходе. Я села в машину и отправилась в обувной магазин к предпринимательнице Наташе. Это был хороший магазин, почти в центре города. Оживленное место, современный дизайн помещения. По просьбе продавщицы ко мне вызвали хозяйку. Она вышла из служебного помещения, улыбнулась мне, поздоровалась и пригласила пройти с ней. Мы завернули в коридорчик, и хозяйка магазина толкнула первую дверь. «Это мой кабинет, здесь говорить будет удобнее». «Наташа, я частный сыщик. Меня зовут Татьяна». Начала было я... Но она перебила меня. Светлана обрисовала в двух словах вашу ситуацию. А от меня-то что надо? Ровным счетом ничего. Вы дадите мне несколько визиток вашего магазина, а я под видом его хозяйки иду к одной особе и завожу с ней дружбу. Я представлюсь Наташей и обещаю ей рекомендовать моим, то есть вашим покупателям, ее платье. Взамен она будет раздавать мои, то есть ваши визитки, и рекомендовать мою, то есть вашу обувь. Мне просто нужен хороший предлог, чтобы завести знакомство с хозяйкой ателье. Это необходимо для раскрытия одного преступления». «Здорово!» – восхитилась Наташа, доставая из стола пачку визиток. «А как потом будете выкручиваться?» А потом значения не имеет. Когда обман раскроется, этой предпринимательнице будет не до меня. Но вы выиграете в любом случае, у вас будут новые покупатели. Да на здоровье! Она протянула мне небольшую стопочку визиток. Кстати, какую обувь вы мне порекомендовали бы, ну, одним словом, самый последний шик что-нибудь очень элегантное, чтобы я сама была ходячая реклама вашего товара. Идемте в зал. Наташа сама помогла мне выбрать короткие демисезонные сапушки на невысоком, но потрясающе изящном каблуке. Надев их, я почувствовала себя просто королевой. Беру без разговоров сколько с меня. Но поскольку вы собираетесь продвигать наш товар, вам скидка 50%. Приятный пустячок. Поблагодарив Наташу, я направилась к кассе на ходу, открывая кошелек.